Глава четвертая Светлана Петровна, доброе утро. Это Тася. Доброе утро, Тасенька. Голос Светланы Петровны звучал ровно, даже слишком ровно. Обычно такой голос у того, кто делает вид, что все хорошо. Светлана Петровна, у вас все хорошо? Просто вы не позвонили мне вчера? Извини, дорогая, но я вчера не могла с тобой говорить. Что случилось? Где вы? «Почему-то сразу переполошилась я. Что-то с Артемом? Вы вчера были у него?» «И вчера была, и сегодня в больнице». Ее голос по-прежнему звучал слишком ровно. «Он плохо. Плохо не в физическом плане, в эмоциональном. Он вчера выгнал меня». «Вас-то почему?» — вырвалось у меня. «Хотя, кажется, я знаю ответ на этот вопрос». Ещё когда я работала над проектом для Светланы Петровны, я поняла, что её сын очень сильная личность, целостная, хоть и не в моём вкусе. Потом она мне как-то рассказала, что он всего в жизни достиг сам. Когда Артёму было десять лет, из семьи ушёл отец. Нашёл более молодую. Обычное дело – седина в бороду, без в ребро. Светлана Петровна с сыном не бедствовали. Алименты бывший муж платил огромные. Главным условием этих выплат была отличная учеба Артема и полное отсутствие мужчин в жизни бывшей жены. Короче, тот еще чудак на букву «М» – этот бывший муж. Если требования к сыну еще можно понять, успешная учеба – успешный бизнес. Он не скрывал, что все передаст сыну, при условии, что тот будет достоин. Но бывшая жена-то при чем? Артем после окончания университета с красным дипломом отказался идти под крылышко отца. Он подался в финансы. И вот уже выбрав свой путь, достиг того, о чем можно только мечтать в его годы. Чего именно там достиг Артем, она не уточняла, а я и не спрашивала. Но не люблю я таких самовлюбленных павлинов, каким был ее сын. И вот на тебе, мать он, видите ли, выгнал. А выгнал он ее, потому что не хотел, чтобы таким жалким видела его та, которая им так гордилась. Вот я просто уверена в этом. Упс, и давно ты, Цветкова, в психологи подалась. Задала я этот вопрос мысленно сама себе. На этот раз мысленно, потому что все еще держала трубку телефона у уха, продолжая слушать Светлану Петровну. Светлана Петровна, я сейчас приеду. Кажется, я ее перебила. Но она неловко замолчала, а потом сказала, «Тасенька, спасибо тебе!» Это надо ж, как она переживает, что даже на ты перешла. Не то, чтоб я была особо щепетильна, но на Светлану Петровну это было совсем не похоже. Светлана Петровна встретила меня на парковке. Держалась она отлично. Вот только слишком спокойный голос и выдавал ее состояние. «Тасенька, ты только постарайся, пожалуйста, не показывать свою жалость к нему!» «Хотя то, каким ты сейчас его увидишь, не может не вызывать жалости». Она вздохнула. «Обещаю, пойдемте уже, а то вы меня будто в космос отправляете, а не в палату к своему сыну». Он лежал на кровати. К его ногам были привязаны какие-то тросы, фиксируя их в одном положении. На лице не было синяка, кажется, только на лбу. Да и то лишь потому, что этот самый синяк сполз ниже. Один глаз был открыт, зато вместо второго узкая щель. Нос распух, на скуле шов, хотя этот шов был через все его лицо. Да, красота. «Тема, смотри, кто к тебе пришел!» Светлана Петровна пыталась говорить бодро. «Здравствуйте, Артем!» Он впился в меня одним своим глазом. «Мы знакомы!» Голос был хриплым. «Я Таисия!» Вы у меня заказывали интерьер для квартиры Светланы Петровны. Мам, о чем она говорит? Какой интерьер? Мы же не у этой лохудры заказывали. Это я, что ли, лохудра? Вот же нахал. Ну, погоди. Мало мне сегодня на работе встряски. Светлана Петровна, а он вас-то узнал? Я спросила это громко, чтобы Артем тоже услышал. Тасенька, не обижайся, пожалуйста, на Тему. Он под сильно действующими обезболивающими, стала оправдываться за него мать. «И что теперь? Это дает ему право обзывать меня?» «Ты же ведь на работе совсем в другом образе», — подобрала она точное слово. «Я так плохо выгляжу, или я так не похожа на саму себя?» И я перевела взгляд на него. «Совсем не похожа», — подтвердил он и отвел свой глаз. «Кто бы говорил?» Сам-то тут живое воплощение экспрессионистов. Я услышала, как за спиной охнула Светлана Петровна, а его единственный на сегодня глаз опять повернулся ко мне. Пожалуй, я была не права. У Оленьки было жалкое подобие лазерного оружия. Я бы даже сказала, подделка из Китая. Оригинал был здесь и в данный момент пытался прожечь во мне дырку. Я вдруг вспомнила старый фильм Про инженера Гарина. Вот там был такой же луч, и мне стало смешно. Я так смешон, прохрипел он. Ты зачем вообще пришла? Пожалеть или посмеяться больше не над кем? Иди вон своего жениха жалей. Да, мне смешно. Я вдруг вспомнила старый фильм про инженера Гарина. Вот у тебя сейчас такой же взгляд, как у того оружия, что изобрел Гарин. Точно, бластер. Что? Он даже на локтях поднялся. «А что? Или ты думаешь, что ты здесь лежишь весь такой разноцветный и немножко раненый, и это дает тебе право называть девушку лохудрой?» «И это, по-твоему, немножко раненый?» Артем показал на свои ноги, а потом на свое разноцветное лицо. «Хорошо, не немножко, но ты жив. Лежишь тут из себя несчастного, изображаешь. Посмотри на свою мать!» Да она за одну эту ночь постарела. Выгнал он ее, видите ли. Не стыдно тебе, нет? Ну избили, ну машину угнали. ну так не на «Жигулях» же ездил. Значит, найдут твою машину, если уже не нашли. Забыл, что в современных машинах чипы есть. Раны заживут, шрамы останутся. Так шрамы украшают мужчину. Или ты не мужчина? Делов-то лежи себе, выздоравливай. Работу-то ты, наверное, не потеряешь, из-за того, что оказался не в то время и не в том месте, в отличие от меня. Закончила я свою пламенную речь. В палате наступила гробовая тишина. Я выдохнула. Все сказала? Да. Он усмехнулся и откинулся на подушку. Ладно, извини, я не хотела тебя обидеть. Просто у меня тут за эти дни столько всего случилось. «Выздоравливай!» И я пошла к двери. И именно в этот момент дверь распахнулась, впуская медсестру с капельницей. Медсестричка была молоденькая и вся из себя фигуристая в облегающем халатике. Жребий, что ли, выиграла среди коллег на предмет того, кому этого почти принца охмурять. Медсестричка впорхнула, а дверь ребром точнехонько так впечаталась в мой лоб. «Да что ж за день-то сегодня такой?» Слезы сами полились из глаз. И я выбежала из палаты. Бегом рванула в туалет, не рыдать же мне было здесь, в палате. На лбу наливалась огромная такая шишка. И ведь пяти минут не прошло, а шишка уже начинала наливаться синим. Ой, мама дорогая, это ж какие фонари-то под глазами у меня теперь будут. Волю слезам я дала уже дома. Голова вместе с шишкой болела. Нос и веки от слез распухли, под глазами наливались синяки. Аська приехала через полчаса после моего звонка с всхлипыванием и сморканием. «Привет, подруга! Я нифига не поняла по телефону. Но я здесь, так что давай все по порядку». «Ох, нихрена ж себе!» — вырвалось у Аськи, когда она вошла в комнату, и я повернулась к ней лицом. «Слушай!» Похоже, придется тебе подруга больничной на работе брать. Как ты с таким лицом-то? Красоту, конечно, ничем не испортишь, говорят. Но, похоже, подруга ты нашла этому утверждению опровержение. Не придется. Нет у меня теперь работы. И я рассказала Аске все с самого начала. Здрасте, пожалуйста. Как это нет? А этот заказ от Степана? Я так понимаю, что он и так конкретно к тебе пришел. Так что ему должно быть все равно, на себя ты работаешь или на Сан Саныча. «Ну, должно, конечно», — протянула я. «Но я все равно ему сообщу, что теперь работаю сама от себя. Уж больно серьезный мужик. Видела бы ты цвет тех пятен на лице Сан Саныча и его Оленьки. Слушай, а кто он такой-то?» «Да я без понятия. Ой...» Так он же мне визитку свою дал. Уж на неи это должно быть указано, так ведь? Визитка была сделана на очень дорогой бумаге. И тиснение, и позолота на срезах и буквах его имени и фамилии вот просто все кричало о его благосостоянии. Но все было в рамках допустимого, ничего лишнего. Если бы не одно «но». — Тась, ты чего? — испугалась подруга, увидев мое зависшее состояние. «Мать честная, так это ж отец Артема. Вот же, Степан Колокольцев и телефон, личный, насколько я понимаю. Так это меня Артем, что ли, ему посоветовал?»